призывавшая к повышению бдительности. 11 мая был нанесен первый удар по Дальневосточной армии в виде ареста Комкора Лапина, начальника штаба Дальневосточной армии. Лапин покончил с собой после пыток в Хабаровской тюрьме. В тот же день в Москве схватили более крупную добычу — командарма Корка из военной академии имени Фрунзе. Это означает, что к середине мая трое из намеченных жертв операции «Тухачевский» были уже под арестом, и давление на Тухачевского и Якира нарастало. Но внешне дело выглядело так, что всех высших командиров намеревались перевести на новое назначения до того, как НКВД нанесет последний удар. Если первоначальные намерения были действительно таковы, то это означает, что в середине мая планы внезапно переменились. Как пишет в своих мемуарах бывший гитлеровский разведчик Вальтер Шелленберг, документы, свидетельствующие, что Тухачевский был немецким шпионом, были переданы в советские руки как раз около этого времени, Эти документы были сфабрикованы в Восточном отделе Германской службы безопасности, СД. Но подоплека у этой истории совсем непростая. Партнеры противники. Я знаю, как любит немецкий народ... «Своего фюрера. Я хотел бы поэтому выпить...»